Организм заряжен на подъем. В пол восьмого уже на ногах. Спрыгиваю со шконки под клацанье кормушки. Завтрак. Не будем, спасибо. Лениво приникает к тормозам Олег. Монотонно шебуршат новости, раздражая сонные забытья Сергеича, убаюканные похрапыванием журы, спящего с натянутым на глаза оторванным рукавом. Праздник сегодня. Встаю на молитву. С благовещением, Ваня. Сквозь перебор священных слов раздаётся голос проснувшегося Сергеевича. Еду на суд без завтрака. Суд хороший повод поголодать, подсушиться. Голодуха плюс лёгкий нервяк самый лучший жиросжигатель. В начале 10-го меня забирают из хаты и еду на суд. Дежурный шмон, стрептиз и опись вещей. Э, портфель без церемонного тряхивают на стол, из кипы судебных бумаг звлекают казённого Евгения Онегина. Книги нельзя увозить. Хромой цирик откладывает томик в сторону. Но это по делу, перекладываю книгу обратно. Онегин по делу, со знанием дела, виртухай закатывает глаза. Ну да, для выступления в суде нужны цитаты из Пушкина. Давлю я, не моргнув глазом. Сижу за решёткой в темнице сырой, а переписать нельзя было. Виртухаю трудно отказать в логике. Очень много пришлось бы переписывать. Ну ладно, забирайте, раздражённо отмахивается офицер. Убираю документы и книгу в портфель. Меня замуровывают в узком, зарешеченной бойнице и под потолком в пенале. По стене медленно отступает бледная тень ядовитого фонаря под медленным натиском покоряющего зенит солнышка. кто-то нервно ходит за стеной в соседней каморке, наверное, шафрай. Несколько раз ударяю кулаком по стенке. Ответом раздаётся гулкая морзянка. Сразу улыбка режет лицо. Кажется, зачем, от чего, какой смысл в этом перестуке? Да так, припарка от одиночества. Минут у назад ты ещё был один, живая душа, запертая даже не в клетку, в каменный мешок, и вдруг Нас уже двое. Ты не видишь и не знаешь, кто твой сосед. Это даже лишнее. Душам не нужны лица, живые маски из человеческой плоти. Загремел запор, руки за спину повели вниз. Зелё█ с синей полицейской полосой по кузову, упирающийся в кабину Пыхтел вплотную с нашим крыльцом. Я оказался первым пассажиром. После сверки фамилии, имени и отчества и года выпуска на белый свет меня сажают в дальнюю голубятню. Следующим из подъезда выводят Борю. Шафрай, Бориссомоилович, пятьдесят первого года. "Можлы я не поеду, гражданин начальник", заурчало снаружи. И после непродолжительного кряхтения в во омраке воронка блеснула знаковая лысина, помещённая в соседней рукав автозака. За шафраем последовал невысокого роста человечек в коричневом допят пальто, запущенной бородой и послеповатым взглядом. Вася Бойко, хозяин русской Швейцарии. Длинное и толстое пальто на тюрьме вещь полезная, особенно во время поездок в суд. Кинул на бетонку стакан и спи себе от этапа до этапа. Привели женщин. Хозяйку ресторана Триш Лиану Аскерову, И главбуха банка нефтяной Наталью Фролову. На фасоне и в косметике, ухоженных и подтянутых. Первая сидела уже почти полтора, а вторая — два с половиной года. Следом на борт поднялся менеджер среднего звена. Характерное телосложение, изможденное креслом и компьютером. Большая голова с растрепанными волосами болталась, как шляпа на вешалке. Говорил он быстро и рвано, то и дело дергая затылком, сбивая с глаз сальные пряди волос. Сидел, словно на приеме у начальника, колен к коленке. Вогнутая спина почти вплотную сводила плечи, в которые вжималась голова, оставляя от шеи лишь перепончатый кадык. С офисным холопством и женственностью белого воротничка не совладал даже двухлетний тюремный стаж. Он представился Стасом. Стасом с подобными приметами на централе мог быть только Просолов, попавший под раздачу менеджер Нефтенова. И он банк не сдаётся и не признаётся, Генпрок сосёт. Вспомнилось мне из росписи стакана басманного суда. Ещё кого-то загрузили к соседям, все здоровались и поздравлялись с благовещением. Затем пошло обычное кто с кем и с какой хаты. Внешняя дверь воранка открылась, К нам подсадили двоих. Ещё один менеджер Нефтенова, маленький, юркий, с острым лицом хоря, в пижонских очках с тонкой чёрной оправой, Андрей Салимов. Кто второй, плотлат обородатый с пустым, полусмасшедшим взглядом, крепкий, но рыхлый, я так и не понял. Восвободивши шися рукав, менты закинули арестанта, сопровождаемого оперативником, молодым халёном и жирным ментом в пушистом ярком свитере, Дима, молчать. Предупредил опер своего подопечного, усевшись по другую сторону решётки. Ты мне что, за прийти с братвой пообщаться? Раскахотался в ответ неизвестный Дима. Ну вот этого как раз не надо. А то помнишь фильм Операция. Так вот, будешь пить, пи я тебя привязанным к машине за верёвку в суд потащу. Ты кто, бродяга? крикнул кто-то. Менячило страшный. Вторые сутки за него не сплю. Вместо бродяги ответил опер. Ага. Печушкин моя фамилия, с хохмил зака. Андрей, у вас дворики без крыши, что ли? уж больно-то загорелый. Оценил Просолов внешний вид своего подельника. Да нет с крышей, это автозагар. Салимов кокетливо улыбнулся, мыл: "Заметили, оценили. Вася, ты с бородой на этого похож, как его?" Просолов весело защелкал пальцами, глядя на Бойко. «На Лимонова?» – пришел на помощь своему бывшему коллеге Салимов. «Вот, точно, на Лимонова!» – обрадовался Просолов. «Пора сбривать!» – ухмельнулся в ответ Бойко. «Ты все пишешь, Вася?» – философский изрек, обращаясь к Бойко, шафрай. И похлопал по набитой документами сумки. «Пишу, молюсь. А спишь когда? А мне много-то не надо». Сегодня отспал часа два, а больше не хочется. Как там Сергеевич? Это уже спросили меня. Несгибаемо. Передавай поздравления с благовещением. Просолов успевал объяснить популярно соседям по воронку, в чём суть его дела. Ну вот, к примеру, я иду в автошколу, честно сдаю на права. Потом законно покупаю машину, вставлю на нее ракетный двигатель и ношусь, как Терешкова по Москве, пока не приземлят менты. Меня можно привлечь за превышение скорости. Можно привлечь за установку внештатного оборудования. Но не как за езду без прав на угнанной машине. Да, мы уходили от налогов, но все остальное... Афтарзак между тем уже завершал манёвры в подземных лабиринтах Мозгор суда. Сначала вывели Шафрая и Гаврилова. Меня пристегнули к аскеровой. Возле конюшен разнуздали. Миронов в 13-ю пробурчал угрюмый старшой, делая отметку в журнале. В 13-ом боксике Шафрае уже застилал пол газетами и курткой. Через 5 минут Менчёнок притащил ему заряженную трубу и литровую минералку. Расположившись, Боря принялся костерить партнёров, Жон и Сакамерников. Представляешь, пока я год сидел без всякой связи, меня не только за бизнес кинули, но ещё и на деньги пытаются выстоять. Феликс мразь, я его в Москву вытащил, хату купил, детей этого урода в институты поустраивал, партнёром своим сделал. Так он пока я сижу, продал мой Lexus, Mercedes И закрыл часть старого кредита Нашего общего кредита Я перед посадкой договорился о получении Под одно производство 800 тысяч зелени Так эта мразь его уже раздербанила Якобы он закрывает убытки Надо Маринке позвонить Шафрай стал нервно нажимать на кнопки Марин, привет! Это Шафрай! Отозвался он на женский тембр Зажурчавший из трубки Как перезвонить? Куда перезвонить? Связь отключилась Боря взвыл: "Сука! Она думает, что у меня здесь офис? Видите ли, занята она. Рот набит, жрёт чего-то. Совсем овца заблудилась. Марина, у меня нет возможности тебе перезвонить. Слушай сюда". С трудом сдерживал ярость Боря с пятой попытки удостоившись внимания партнёрши. Все решили, что меня уже нет. Что я угрелся лет на 10. Решили растербанить бизнес, а все долги списать на меня? Но при самых худших рассладах я выхожу через два года, а скорее всего, из зала суда. Я Феликса уничтожу. Основным себя почувствовал. Комбины против меня мутят. Какие? Такие. Классические. Подостал к моим блатным, где наехали, он пришёл, потушил. Феликс сам ещё не знает, в какую чепуху влез. Мне достаточно звонка, и его потеряют. Его все потеряют. Марина, я знаю, что всё непросто, я знаю. Вали всё на меня. Я находясь здесь, форс-мажор. В крайнем случае, офис на Тверской можно будет продать. Какую доверенность? Ты выписала Феликсу доверенность на продажу офиса? Шафрай почернел. Марина, ты а! Оху... Ева! Как я разговариваю? Связь оборвалась. Боря принялся судорожно теребить трубу в отчаянных попытках продолжить прерванную беседу. «Ты чего припотел-то так?» – спросил я с искренним участием. Вместо ответа последовала непечатная характеристика друзей и партнеров. Через пару минут Боря выдохся, почесал лысину и, как ни в чем не бывало, резко свинил тему. «Сергей мне сказал, что у его жены есть подруга. Головой можно поехать!» «Откуда подруга?» «Откуда-откуда?» «Из Мордовии!» «74-го года. Учительница английского языка. «Дочка у нее маленькая. Муж-то есть?» «Прогнал! Чай ей наберем!» Порывшись в закодированных записях, Боря извлек клочок бумаги с еле заметными цифрами и взялся за телефон. «Здравствуйте, Татьяна!» – начал Самуилыч с интеллигентным придыханием. Затем в двух словах и трех предложениях поведал о воле судеб, занесших шафрая, на соседнюю с Танином знакомым шконку. «Сережа дал тебе такую характеристику?» Что я бы с тобой прямо сейчас завязанными глазами расписался. Такого не бывает, зажурчал Шафрай, закрепляя ленту на мосты. Да, я его старше. Но Танечка, поверьте, это не имеет значения. Бегаю, прыгаю, отжимаюсь больше, чем Серёжа. У меня последняя жена твоя ровесница. А можно тебя будет нанять как частного преподавателя английского языка с проживанием в Москве? Я твёрдо намерен выучить английский. Будем жить в центре. Будет и что есть, и над чем ездить. Я очень люблю детей. У меня сын и две дочки. Буду рад еще одной. Танечка, я жил с мамой, кормил три семьи. Было столько бизнеса, в крыша может съехать. Смотрю на тебя и чувствую рациональное зерно. Но я же не юноша. Мне главное, что у человека в голове. У меня жоны были и модели, и шмодели, но кроме головной боли мне ничего не принесли. Что говоришь? А, ага. Кощей не надеюсь выйду. Танечка, мы обречены на победу. На самом, как говорится, интересном разговор оборвал, открывши дверь конвоир, и меня повели в зал. Судья Откин заставил себя ждать, объявившись в зале лишь спустя полчаса. Вердикт – удовлетворить ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания под стражей до полутора лет. «Решение понятно?» Не поднимая глаз от бумаг, спросила ваша нечисть. «Когда у вас телефон сломается?» – обратился я к суде. «Какой телефон?» – не понял Откин. «Тот, который за место совести, морали, логики и здравого смысла». Откин покраснел, наливаясь струпно отёчной бронзой. Что-то буркнул себе под нос и исчез в судейской комнате. Наконец-то дома. Сокамерники дружно наваливаются с расспросами. Как Стас, с кем сидит, получив привет от Просолова, интересуется Олег. В это время на экране мелькнул Немцов. О, Лёга, к напоминанию. Олигарх тычет пальцем в телевизор. В каком смысле? Просолов каждый месяц отлиншится хозяина нефтяного. Передавал Немцову по сто штук зелени, поясняет Олег. Правда, вот чем-то на пидора похож, подключается к беседе Жура. Кто? Немцов? Да нет, Просолов. А ты с ним сидел? Ага. Меня вечером закинули к ним в хату, а утром забрали. Такой интеллигентный, длинноволосый. «С тонкой кистью, манерной, я ему говорю, если к тебе будут приставать, отвечай, что ты не гей, а просто такой культурный».